«Лучше бы слепой крокодил из какой-нибудь речки на севере». По рекомендации подруги, Ума появилась в Гуджарадском отделении Объединенного женского фронта против роста цен, в крохотной переполненной людьми комнатушке обшарпанного трехэтажного дома около центрального вокзала, из которой Майна и ее соратницы в борьбе против коррупции и за гражданские и женские права образовавшие группу ДКНВС по первым буквам лозунга «Долой коррупцию насилия власть сытых», но также называемую насмешниками и недоброжелателями «дамы, которые наверняка вместе спят», совершали вылазки против полудюжины голиафов. Она говорила о своем восхищении творчеством Ауроры, но также и о том, сколь важны усилия, предпринимаемые группами активисток, подобными майниной Например, выявление случаев сожжения невест. Примечание имеется в виду убийство невесты с сценировкой самосожжения, совершаемое родственниками, неспособными дать за ней положенное приданное, конец примечания. Создание женских патрулей для предотвращения изнасилований и многое другое. Своим энтузиазмом и эрудицией она очаровала мою сестру, чей скептицизм был хорошо известен.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 А по мнению Майны, она, напротив, была твердой, как железка, наилучший комплимент в устах нашей Филамины, убежденной секуляристской марксистской феминисткой, чья неутомимая преданность делу заставила Майну снова почувствовать вкус к борьбе. Авраам Загойби отверг оба этих взгляда, назвав их несусветной чушью и превознес до небес острую, как бритва финансовую сметку умы, и ее владение новейшими методами заключения сделок. А Джамшет Кэшенделивери, который смотрел на нее, открыв рот и вылупив глаза, потом шепотом признался, что она — живое воплощение великолепной покойной Ины. Ины, какой она была до тех пор, пока ее не погубили нешвиллские гамбургеры. Но только вырвалось у Джимми, который как был, так и остался дураком, Ины с певучим голосом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 Я заставила Касмина и Мэри Бун, примечание, Джон Касмин, родился в 1934 году, английский арт-дилер, Мэри Бун, родилась в 1951 году, американская галеристка, конец примечания, пообещать, что вас они выставят тоже. В противном случае сказала я им, моих вещей вам не видать. Она явилась среди нас, как богиня из машины, и обратилась к нашим сокровенным сущностям.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 Примечание «Намек» на Лорела и Харди, пару американских комических актеров, тонкого и толстого. В то же время «hard on» означает по-английски «эрекция», конец примечания. После осмотра Лорела и Хардона я поймал себя на том, что рассказываю Уме о живописных маврах и о плане матери написать «Обнаженного мавра».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 равной тебе, твоей царицей и твоей рабыней. Меня, надо сказать, удивляло, что в иные из своих приездов в Бомбей она не давала мне о себе знать. Однажды из монастыря позвонила Минне и сказала трепетным голосом, что ума была у нее, и спрашивала, как язычница может прийти к жизни во Христе. «Я думаю, она обязательно придет ко Христу», сказала сестра Флориас, «и к Пресвятой Богоматери».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 благодаря которой были на время спасены от разрушения призрачные лачуги невидимых бедняков, занимавшие дорогостоящую землю недалеко от кав с его небоскребами. По ее словам, Ума чуть ли не возглавила марш обитателей лачуг и сочувствующих. Зажигательно распевая с ними вместе, мы сожгли мосты, чего боятся. Внезапно Майна призналась, Майна, от которой в жизни не дождешься признания,